Однажды незадолго до того, как нас привезли в х й л ш е м какой-то мальчик поссорился с друзьями и убежал с территории. Два дня спустя в том самом лесу нашли его привязанный к дереву труп с отрубленными ступнями и кистями рук. Другой слух был о том, что в лесу бродит призрак девочки. Она воспитывалась в х й л ш е м е и однажды перелезла через забор посмотреть, что там снаружи. Это якобы случилось давно. Задолго до нас. Опекуны были тогда гораздо более строгими, даже жестокими. И когда она попросилась обратно, ее не пустили. Так она и ходила вокруг забора, умоляя, чтобы ей разрешили вернуться. Но ей не разрешили. В конце концов она отправилась куда-то еще. Там с ней что-то произошло, и она умерла. Но ее призрак все время бродит по лесу, смотрит на Хейлшем. и тоскует о нем. Опекуны т в е р д и л и нам, что эта история полная чушь, но старшие воспитанники говорили, что в нашем возрасте они слышали от опекунов то же самое и что со временем нам будет, как им, сообщена ужасная правда. Сильней всего лес действовал на наше воображение в темной спальне, когда мы пытались уснуть. Нам чуть ли не слышался шум ветвей при порывах ветра. И от разговоров обо всем этом делалось еще хуже. Помню один вечер, когда мы, разозлившись на Марчка из-за одного дневного проступка, решили ее наказать, вытащили с постели, притиснули лицом к оконному стеклу и велели смотреть на лес. Вначале она держала глаза зажмуренными, но мы скрутили ей руки и силой подняли веки. Она увидела дальний... лесной силуэт на фоне лунного неба и этого хватило, чтобы обеспечить ей ночь сплошного ужаса и рыданий. Я не говорю, что мы в том возрасте каждую минуту мучились мыслями о Лесе. Бывало, я почти не вспоминала о нем неделями, и случалось, что с приливом храбрости приходила мысль, как можно было верить такой чепухе. Но потом какая-нибудь м е л о ч ь Скажем, опять услышишь одну из этих историй, прочтешь что-нибудь страшное в книге, или просто чьи-нибудь слова напомнит тебе о Лесе, и снова на тебя надолго упадет эта тень. Нечего поэтому удивляться, что Лес, как мы воображали, играл центральную роль в заговоре с целью выкрасть мисс Джеральдину. Впрочем, если всерьез, я не помню, чтобы мы предприняли много практических шагов для защиты мисс Джеральдины. По большей части мы ограничивались сбором улик против заговорщиков. Почему-то нам казалось, что этим мы отводим прямую опасность. Источником большинства улик было наблюдение за предполагаемыми злоумышленниками. Например, однажды утром мы увидели из классного окна. На третьем этаже, как внизу во дворе, мисс Эйлен и мистер Роджер разговаривают с мисс Джеральдиной. Через некоторое время мисс Джеральдина попрощалась с ними и пошла к р а н ж е р е и но мы продолжали наблюдать и увидели, как мисс Эйлен и мистер Роджер, глядя на удаляющуюся мисс Джеральдину, и склонив друг к другу головы, украдкой совещаются. Мистер Роджер, надо же! сказал тогда Рут, со вздохом качая головой, кто бы мог подумать. Так составился список тех, кто по нашим сведениям участвовал в заговоре, о пекунов и воспитанников, которых мы считали нашими заклятыми врагами. Тем не менее мне кажется, что мы все время ощущали шаткость наших построений, и не случайно на столкновение мы никогда не шли. После горячих дискуссий могли решить, что тот или иной воспитанник Один из заговорщиков, но затем всякий раз находилась причина, чтобы до поры, пока не соберем все улики, не выступать против него открыто. И мы всегда были согласны в том, что сама мисс Джеральдина ни слова не должна слышать о наших умозаключениях. Не следует беспокоить ее н а п р а с н у Легче всего было бы сказать, что затея стайной о х р а н о й Так долго держалась после того, как мы по существу ее переросли усилиями одной руд. Да, охрана очень много для нее значила. Она узнала о заговоре гораздо раньше остальных, и это обеспечивало ей огромный авторитет.